Елена Булгакова – муза-мастера. Одни называли её колдуньей, другие – ведьмой. Одни считали её музой и любовью всей жизни великого писателя, другие – тёмным ангелом, демоном и искусительницей. И все были правы, ибо ни одно слово не в состоянии описать, кем же была для Михаила Булгакова его последняя жена Елена Сергеевна, воспетая им,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 А в декабре Елена впервые вышла замуж. Её избранником стал Юрий Мамонтович Ниюлов, сын знаменитого артиста Александринки, а позже не менее прославленного анархиста Мамонта Дальского, нелепо погибшего за полгода до этого. Он сорвался с подножки трамвая, когда ехал в гости к Фёдору Шаляпину. Молодых венчали в церкви Симеона Столпника на Поварской, И все говорили, что красивей пары в той церкви еще не видели. О первом браке Елены Сергеевны известно очень немного. Со временем много забылось, документы и письма были утеряны или уничтожены, а сама она не любила вспоминать о первом мужем.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 Он стал членом Реввоенсовета и исполняющим обязанности начальника штаба этой же 16-й армии. Именно тогда он познакомился с Нееловым и с его очаровательной женой, в которую немедленно влюбился. Начался бурный и страстный роман, приправленный войной, разрухой и чувством вины. Любовь Шиловского была настолько сильной, что он пошел на поступок, считавшийся недостойным офицера – Отбил жену у младшего по званию. Сначала он откомандировал Ниёлова в штаб Западного фронта, а затем того перевели ещё дальше, на Южный фронт. Брак Ниёлова с Еленой тем временем был расторгнут. Осенью 1921 года Елена Ниёлова стала Еленой Шиловской, а уже через несколько месяцев у супругов рождается сын, названный в честь отца Евгения. Второй сын, Сергей, родился в 1926 году. Семья могла быть образцом для любого. Счастливая, дружная, беспечная, любящая, хлебосольная. Елена Сергеевна не имела никаких проблем ни с продуктами, когда вся страна жила или в проголоде, или по карточкам, ни с бытом, хозяйством занималась прислуга.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 Его жена Нина Владимировна, в прошлом актриса, дружила с Ольгой Бакшанской, жившей вместе с Шиловскими, и через неё со многими актёрами МХТ. В доме военспецов в Вرجевском переулке, куда в начале 1929 года вселились у Боривичей и Шиловские, постоянно проходили музыкальные вечера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 Когда Елена Сергеевна входила в гостиную, дамы наши вздрагивали и спешили отвлечь внимание своих мужей. Всегда элегантной, со вкусом одетая, тщательно причесанная, с маникюром, что редкость среди тогдашних высокопоставленных жен, и благоухавшая духами от Герлина, она, ко всему прочему, была на редкость внимательной и благожелательной собеседницей.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 В то время у Булгакова, уже прославившегося в конце 20-х своими фильетонами и пьесами, наступила черная полоса. Его пьесы снимались с репертуара, его произведения не печатались, его нигде не брали на работу. Отчаявшийся Булгаков решился написать письмо правительству СССР, а точнее Сталину, где просил или выпустить его вместе с женой Любовью Белозерской за границу, или позволить работать в театре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 «В первый раз я смолодушествовала и осталась», – вспоминала позже Елена Сергеевна. Считается, что этот любовный треугольник был описан Булгаковым в его пьесе «Адам Ева», где под именами Красовского, Евы и Евросимова скрываются Шиловский, Елена и сам Булгаков. Своё слово они держали. Булгаков и Елена Сергеевна не виделись больше полутора лет.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 но, очевидно, все-таки это была судьба, потому что когда я в первый раз вышла на улицу, я встретила его, и первая фраза, которую он сказал, была: "Я не могу без тебя жить". И я ответила: "И я тоже". Через несколько дней Булгаков снова, но этот раз письменно, объяснился с Шиловским, и тот согласился на развод. Сыновей Шиловский поделили: старший Женя остался с отцом.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 Вместе с супругами жила Любовь Белозерская. Позже Булгаков снимет ей комнату, а потом выбьет квартиру в том же доме на Большой Пироговской, где она жила когда-то вместе с Булгаковым. Лишь через год Булгаков и Елена Сергеевна переехали в новый дом в Нащукинском переулке. Там Елена Сергеевна постаралась создать тот дом, Именно с большой буквы, которого всегда так жаждал булгаков. Хлебосольный, гостеприимный, радушный и в то же время уютный и надёжный, содержащийся в образцовом порядке и одновременно способствующий творчеству. Как бы мало не было денег, а их всегда не хватало, Елена Сергеевна старалась обеспечить роскошный стол, вызывавший удивление у любого гостя. Её настоящее московское гостеприимство вошло в легенды. Старательно поддерживала она и свою ведьминскую красоту, столь ценимую Булгаковым. По воспоминаниям её невестки Елена Сергеевна регулярно посещала косметичку, обувь шила у одного из лучших сапожников Москвы – Барковского, а её платья отличались великолепным вкусом и изяществом. В их доме бывали Ахматова и Пырьев.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 Театральные дела и финансовые проблемы нет лишь одного – ни одной ссоры не было между супругами, которые, безусловно, были созданы друг для друга. Его привлекали в ней ее красота и обаяние, ее душа и преданность. Божество мое, мое счастье, моя радость, я люблю тебя. Если мне суждено будет еще жизнь, я буду любить тебя всю мою жизнь. Королевушка моя, моя царица, звезда моя, сиявшая мне всегда в моей земной жизни. Ты любила мои вещи, я писал их для тебя. Я люблю тебя, я обожаю тебя. Любовь моя, моя жизнь, жена моя. А она...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 Елена Сергеевна регулярно навещала могилу каждый раз по воспоминаниям родных, собираясь на кладбище, как на свидание. Неподалеку был похоронен перенесенный из Донского кладбища Николай Гоголь, один из любимейших писателей Булгакова. Тому поставили роскошный надгробный памятник, а прежнее надгробие осталось ненужным. Елена Сергеевна упросила, чтобы камень поставили на могилу Булгакова.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 Елена Сергеевна правила лёжа с высокой температурой, и ей не надо было сверяться с рукописью. Роман она знала наизусть. А потом Булгакова стали издавать и за границей, правда уже не спрашивая разрешения вдовы. Её последние годы были наполнены радостью от издания Булгакова и тяжестью обычной жизни. По тогдашним законам срок наследственных авторских прав истёк через 25 лет после смерти Булгакова, а ждать издания пришлось гораздо дольше. Чтобы заработать, Елена Сергеевна работала машинисткой, занималась переводами, переводила романы Гюстава Эмара, Жюля Верна, Андре Маруа. Как и прежде, у неё в доме всегда было полно гостей и накрыт роскошный стол.